Глава 3 Утром следующего дня я встала совершенно разбитая. Как-то умоталась за последнее время. Сначала вся эта суета с перепланировкой, селянами, организацией быта, затем гости, которых пришлось развлекать и сопровождать именно мне. И хотя шопинг и прогулки по земле – дело вроде и несложное, но крайне выматывающее, да еще… Постоянная необходимость следить за своими манерами и речью. Все же граф и графиня – одно дело с селянами или со своими домочадцами общаться, а совсем другое – пытаться соответствовать в меру своих скромных сил, навязанному мне титулу и статусу. Как-то это тяжело. И вот сегодня утром я чувствовала, что все. сдулось, Им не срочно нужен хотя бы один день растительного образа жизни. Спать, есть, лежать, читать, что-то легкое и ненагружающее мозг или слушать музыку, загорать и плавать в море. И вообще, хотя бы на несколько часов почувствовать себя амебой или инфузорией туфелькой, не обремененной ни мозгами, ни проблемами. Вяло выпив кофе с кексами, которые с утра успела испечь Алексия, я уронила голову на стол и замерла. «Вики?» – с беспокойством окликнула меня Арейна. «Все нормально, Ари!» Подняв голову, я подперла ее кулачком. «Устала я что-то. Совсем сил нет. Так отдохните. Давайте вы сегодня выходной себе устроите. Хотите на море сходить? Я Назура позову, он вас покараулит». Она переглянулась с Лекси. «На море хочу, Назура не хочу!» Вяло кивнула я. «Вообще никого не хочу! Мне бы побыть в одиночестве какое-то время!» Назур, конечно же, был против того, чтобы отпустить меня одну, но я уговорила его. Лекси собрала мне корзинку с вкусняшками и водой. Я захватила на всякий случай электрошокер и сирену, чтобы, если что, позвать на подмогу, Ну и все, что полагается брать с собой на пляж. Полотенце, солнцезащитный крем, зонтик от солнца, мини-проигрыватель с наушниками, какую-то книжку и всякие мелочи. Пляж у нас совсем рядом и хорошо проглядывается от ворот, поэтому Назур сказал, что будет регулярно поглядывать, проверяя меня, но сам подходить не будет. И мой выходной начался». В следующую пару часов я досыпала под зонтиком в тенечке, плавала, потом немного позагорала, снова плавала, и морская вода смывала мой упадок сил. Когда на солнце стало совсем жарко, я перетащила свои вещи под тень от сосен у самой кромки песка, еще повалялась, читая, потом поела. А когда уже бока мои стали болеть от лежания, я, вставив в уши наушники, включила музыку и переместилась на поваленное дерево, которое Назур использовал как скамью, когда приглядывал за нами. В общем, день шел так, как я и мечтала, в абсолютно тупом и примитивном ничего не делании. И вот когда я расслабленно слушала очередную музыкальную композицию, мне сзади на плечо легла чья-то рука. И, в принципе, ничего бы в этом страшного не было бы, если бы не одно «но». Мне с моего места был виден замок и его ворота, и я буквально несколько минут назад помахала рукой Назуру и Тимару, которые выглянули, чтобы проверить, все ли со мной в порядке, а значит... Вскрикнув от неожиданности... Я дернулась и начала резко поворачиваться, чтобы взглянуть, кто же это меня тут трогает, но не удержав равновесия, из-за дерганых рваных движений грохнулась с бревна спиной вниз. «Да твою ж маму!» – выдала я и, прищурившись, попыталась рассмотреть, кому принадлежат силуэты напугавших меня индивидуумов. Встать я даже не пыталась, лежала на спине, а ноги торчали вверх, так и оставшись на бревне. Под спиной мягко пружинили трава и хвоя, но, учитывая, что я была в купальнике и парео, обмотанном вокруг бедер в виде юбки, пытаться встать самостоятельно означало ободрать спину и ноги, о сучки и иголки. А напротив возвышались два мужских силуэта. Один стоял практически надо мной и с интересом оглядывал поверженную меня. а второй, за его спиной, держал на поводу двух лошадей. Оба блондины с длинными волосами, заплетенными в косы. Более точно я разглядеть не могла, так как они стояли против солнца. Тот, который наклонился надо мной, открыл рот и что-то произнес, а я только сейчас поняла, что в ушах у меня по-прежнему наушники. «Ась!» – выдернула я их за шнурки. «Тебе помочь подняться?» Со смешком повторил мужчина. «Разумеется!» И я протянула ему руки. Он наклонился, подхватил меня за предплечье обеих рук и аккуратно вздернул. Бояться я пока не начала. Вроде мужчины не агрессивно настроены, да и одеты хорошо. Белые рубашки, а я уже знала, что белая позволяет себе только знать. Брюки и жилеты из хорошей ткани. У обоих мечи в ножнах с драгоценными камнями, на пальцах кольца, по сережке в левом ухе. У того, что меня поднял, с зеленым камнем, у второго поменьше и с камушком дымчато-серым. Лошади тоже хорошие. Я не специалист, но разницу между этими коняшками и теми, которые мне приходилось одалживать у королевских солдат, все же видела. «Так что, хозяйка сейчас дома?» Продолжал спрашивать меня этот тип, как только я обрела равновесие и подернула повыше Парео, чтобы прикрыться. «Дома, а вы кто и с какой целью к ней?» «А тебе-то какое дело?» Он хмыкнул. «Да, собственно, никакого, пожалуй, я плечами. Сами будете о себе докладывать». «Хм...» Он помедлил. «Ладно, граф Маве и баронет Диган». Он кивнул на своего напарника. «Представители светлейшего князя Кирина. Его светлость пребывает с визитом. Мы отправились вперед, чтобы предупредить о его приезде». «Понятно. Хорошо, пойдемте. Только лошадок ваших вовнутрь провести не выйдет. Сожалею, но в замок верховых животных не заводят. Там для этого ничего не приспособлено». Не обращая больше на них внимания, я стала собирать свои вещи и большую пляжную сумку. «Что-то ты уж больно бойкая для служанки», – не выдержал баронет. «Как его? Диган вроде». «И покажи глаза. Что это ты их подозрительно прячешь?» Я не стала отвечать, только сняла солнечные очки и надела их поверх волос. Вопросительно взглянула на него. «Удовлетворен ли?» «Что-то ваша госпожа совершенно разбаловала прислугу!» Снова заговорил баронет. «Ты вообще-то с аристократами разговариваешь!» И он шагнул ко мне. И вот тут я сдрейфила. Кто их знает? А ну как у них принято служанок пощечинами или тычками награждать? Или еще хуже? Помню я, как Алексия во дворце мучилась. А я и не одета даже. И я судорожно нажала на кнопку портативной сирены. «О!» Сама же подпрыгнула от этого рева и аж в ушах зазвенело. Лошади шарахнулись и встали на дыбы. Едва не повалив языкастого баронета, а тот судорожно пытался удержать ополоумевших от неожиданности животных. «Эх, простите, лошадки, я не специально». Грав тоже шарахнулся от меня и тут же вцепился в меч. А из ворот замка уже бежал ко мне Назур с мечом и следом за ним Эйлорд. Не успела я опомниться, как демон и маг уже оказались рядом, а я была рывком за руку, отправлена за их спины. Назур стоял на стороже с обнаженным мечом, а Эйлорд, приподняв руки, словно собирался что-то стряхнуть с пальцев. «Кто такие?» «Это маг, визитером, а через плечо вопрос ко мне». «Вика!» «Ты в порядке?» «Это граф и баронет от князя. Выехали вперед, чтобы предупредить о его визите», — протвораторила я, высунув нос из-за его руки и глядя на наших гостей. «Хотят поговорить с хозяйкой дома». «Вот как? Граф? Баронет?» Эйлорд кивнул, но руки опускать не спешил. «А почему подмогу звала? Они тебе что-нибудь сделали?» «Пока нет, напугали только». Прошу прощения. Вмешался граф Маве, приходя в себя. С кем имею честь? Виконт Хельден. на дер Кахтелир. Очень приятно, господа. Граф вежливо кивнул. Приношу свои извинения. Произошло небольшое недоразумение. Баронет Диган несколько напугал девушку своей порывистостью, и она предприняла некие действия. Но я вас уверяю, мы пришли с миром. Светлейший князь Кирин... «Едет с визитом, чтобы познакомиться с новой владетельницей перехода между мирами, наладить дружеские связи и сделать вашей госпоже одно предложение. Мы отправлены вперед, чтобы предупредить о его визите и позаботиться о соответствующем приеме». «Хм...» Эйлорд опустил руки и вопросительно взглянул на меня через плечо. «Вика?» «А я уже сказала этим господам, чтобы они шли в дом». Только лошади оставились снаружи. Прикинулась я шлангом и, водрузив солнечные очки, обратно спрятала глаза. Пока они пьют чаю с дороги, баронесса к ним и спустится». «Баронесса?» Тут же отреагировал граф. «Так значит, все же хозяйка, а не хозяин». И они с баронетом довольно переглянулись. «А позвольте узнать?» Снова заговорил Эйлард. «Что за предложение?» Эм, боюсь, мы не вправе обсуждать этот вопрос. «Викон, а как зовут мужа баронессы?» Встрял баронет. «Она пока не замужем». Мак нахмурился, а эти двое снова переглянулись с довольными улыбками. «Но у нее есть жених!» Снова вылезла я из-за спины мага. Улыбки блондинов померкли. «Вы приглашаете гостей в дом!» Я легонечко подергала Эйларда за рукав, а то неудобно, а баронесса скоро к ним подойдет. Тут я еле удержала смешок. Граф, заметив мою мимику, удивленно приподнял брови и, похоже, подумал о том же, о чем и баронет. Что служанка – девка дюжевредная и языкастая. Представляю их лица, когда они узнают, что я и есть эта самая хозяйка дома. Лошадей, невзирая на недовольство гостей, оставили за забором и отправили к ним Тимара, чтобы он накормил и напоил их. Как-то так получилось, что он единственный, кто кроме Назура мог с ними разобраться. Войдя в замок, я сразу же побежала к себе, а графа и баронета провели в гостиную, чтобы напоить с дороги чаем. У себя в комнатах я первым делом начала приводить себя в порядок после пляжа. «М-да». «Все у меня экстравагантно получается. Волосы-то отмыть не проблема, а вот что делать с порозовевшей после солнечных ван кожей? Я же вообще-то загорать ходила, но спасибо живой воде». Волосы я, тщательно промыв от морской соли, высушила феном и оставила распущенными, не став убирать в прическу. Да и оделась по-земному, в яркое шелковое платье и босоножки на каблуке». Наши гости ожидали меня в гостиной, куда я и вошла, а Эйлард развлекал их беседой. «Ну что, господа, давайте еще раз познакомимся», – улыбнулась я, когда они вскочили, увидев меня.